Глава 9. У него отросла недельная борода, лицо опухло и бриться было больно. Медсестры не давали Майклу зеркало, а одна приглянувшаяся ему крупная ирландка сказала «Нет, дружок, пока не стоит. Я бы месяц тряслась от ужаса, если бы увидела свое лицо в таком состоянии». Она, видно, считала, что больным вредны излишние церемонии. Трейси ежедневно навещала его, но, видя, что Майклу трудно разговаривать, не затрагивала важных вопросов и через несколько минут, казалось, спешила покинуть палату. Ему передали, что приходил Антуан, но сестра его не впустила. Большую часть дня Майкл спал. К концу недели он почувствовал в себе силы вернуться домой. Фейерверк в голове прекратился. Он снова мог есть твердую пищу, а ребра беспокоили Майкла только когда он смеялся или кашлял. Больничный парикмахер побрил его, после чего Майкл посмотрел на себя в зеркало и мрачно улыбнулся своему отражению. Отек спал, но левая сторона лица, точнее двух его лиц, так как он отчетливо видел в зеркале двух Майклов сторзов, а смутно прорисовывался и третий, отливало всеми цветами радуги, начиная с лилового и кончая желтым с болезненно-зеленоватым оттенком. Доктор успокоил его, пообещав, что лицо придет в норму, но выписывать отказался. «У вас было сильное сотрясение мозга, мистер Сторс», — сказал он. «Вы должны оставаться под наблюдением минимум 10 дней, пока мы не убедимся, что ваша голова не выкинет какой-нибудь штуки». Майкл скрыл от него, что видит перед собой двух, а то и трех докторов. Проговорись он об этом любопытном явлении, бог знает, сколько бы еще его здесь продержали. Спасибо парикмахеру. Сам Майкл был не в состоянии определить, какое из двух или трех лиц надо намыливать. Когда Антуану удалось наконец прорваться в палату, он также предстал перед Майклом в трех экземплярах. Тем не менее, Майкл обрадовался французу, так как устал от одиночества, а пианист всегда поднимал ему настроение. «Как дела, Монвье?» – спросил Антуан. Умираю от скуки. А так все нормально. Выглядишь ты неважно. Ну и варвары. Узнали хоть кто такие? Антуан покачал головой. Полицейские приехали одновременно со скорой помощью. Они сказали, что ничем не в силах помочь. Никому не известны ни имена бандитов, ни их адреса. Все происшествие мало заинтересовало стражей порядка. Лефлик. Полицейские шпики. Подонки общества. То, что для нас вопрос жизни и смерти, для них рутина. Зато они заинтересовались моей персоной. Что ты имеешь в виду? Они узнали, что я француз и попросили предъявить паспорт. Ну у тебя же есть паспорт, разве нет? Конечно, есть. Только французский. Ну и что тут такого? Ничего. Центр науки и культуры. Марианна – мать мировой цивилизации. Они потребовали лицензию, разрешающую работать в США. А у тебя ее нет? Антуан печально покачал головой. Пианисту очень трудно ее получить. В Америке хватает своих безработных музыкантов, так мне ответил чиновник бюро по делам иммигрантов. Он едва не обхамил меня. А, они забудут, сказал Майкл, чтобы успокоить Антуана сам-то он в это не верил. «Боюсь, что нет», — грустно возразил Антуан. «Полицейский записал в свой толстый планшет мою фамилию и адрес». «Он что-нибудь сказал?» «Нет, но выразительно посмотрел на меня». Взгляд был далеко не сочувственный. «Это грозит неприятностями. Точнее, они уже начались. Хозяин меня выгнал». Если ты придешь в золотой обруч, то увидишь на моем месте толстую блондинку, которая играет на пианино как корова. Извини. Ты не виноват. Ты был просто великолепен. Чего не скажешь обо мне и остальной публике. За исключением Трейси. Ей тоже досталось. Ее ударили? Майкл почувствовал, как в голове что-то отчаянно заколотилось. Но за что? Она назвала их животными и плеснула бокал виски в лицо их главарю. Трейси мне ничего не сказала. «Благородная женщина. Кажется, ты тогда лежал на полу без сознания. Какой трагический вечер!» Антуан скорбно вздохнул. Когда они подошли к пианино, мне следовало замолчать, уйти в туалет и запереться. Вечно я поступаю в критических ситуациях не так, как надо, а страдают из-за этого мои друзья. Умоляю простить меня за идиотское поведение. Перестань, оборвал его Майкл. Ты тут ни при чем. Каждый вечер в барах Нью-Йорка происходит не менее сотни драк. Многие из них кончаются далеко не столь безобидно. Скажешь, же безобидно. Антуан горько засмеялся. Ты на неделю угодил в больницу, а лицо твое напоминает флаг маленького африканского государства. Тебя могли убить. Но не убили же. «Перестань об этом. Когда навещаешь друзей в больнице, полагается их подбодривать». «Я и сам-то не очень здорово чувствую себя в эти дни», — сказал Антуан. «Извини меня. Я остался без работы, и мне придется куда-нибудь уехать». «Почему? Ты боишься, что эта троица разыщет тебя? Но это глупо». «Нет, но меня не оставят в покое. Я ощущаю это кожей». Видно, миграционные власти считают, что я представляю опасность для американской экономики. Тебя уже беспокоили? Пока нет. Но они доберутся до меня. Говорю тебе, я ощущаю это кожей. Я уже слышу, как прогревают мотор того самолета, на котором меня отправят во Францию. В Париже по этому случаю не объявят национального праздника. Один человек из Марселя недвусмысленно объяснил мне, что он со мной сделает, если я снова попадусь ему на глаза. Я здорово запутался. Твоя кожа ни хрена не смыслит в иммиграционной политике. Не трясись ты, как старая баба. Тебе легко так рассуждать. Тебе не нужно разрешение, чтобы работать. Я тайком ото всех перебрался в маленькую гостиницу на окраине города. Это отвратительное заведение, где живут одни сутенеры, проститутки и наркоманы, а женщины по ночам кричат так, будто им режут горло. У него есть только одно достоинство. Полиция не рискует туда заглядывать. Я оставлю тебе свой телефон, если ты обещаешь держать его в секрете даже от Трейси. Спрашивай Рене Ферно. Так теперь меня зовут. Красивое имя улыбнулся Майкл. Запиши его. На столе есть блокнот и ручка. Он смотрел, как Антуан записывает название гостиницы, свое новое имя и телефон. Вот, Антуан отложил ручку. Еще один француз с вымышленным именем. Не могу ли я чем-нибудь тебе помочь? Например, таким пустяком, как деньги? Ты и так мне здорово помог. Даже пострадал из-за меня. Антуан сделал благородное лицо, но эффект скрадывался шрамами и следами угрей. Верно. Я приложил руку к тому, чтобы тебя уволили и, может быть, даже депортировали. Почему бы тебе не пасть на колени и не поблагодарить меня за это? «Деньги нужны?» «Сейчас нет», — ответил Антуан. «Если ситуация изменится, я воспользуюсь твоей безрассудной щедростью. Вероятно, это случится скоро». «Спасибо, друг». «Оставь, ты вернешь». «Я никогда не отдаю долги», — скорбно сказал Антуан. «Хотя сам осуждаю эту недостойную черту моего характера». Майкл улыбнулся. «Хорошо, не возвращай». С недавних пор у меня завелись деньги, так что мой карман выдержит любую черту твоего характера. А ты, — спросил Антуан, — что ты будешь делать после больницы? «Я собираюсь бросить свою работу и уехать из города», — сказал Майкл, удивляясь собственным словам, так легко выскочившим изо рта. На самом деле, перестав принимать снотворное, он думал лишь о том, как бы скорее выписаться из больницы. Мондье. Антуан, казалось, был потрясен услышанным. «Зачем тебе это нужно? Ты живешь в Нью-Йорке как король». Плата слишком высока. «Куда ты поедешь? Чем будешь заниматься?» «Об этом я еще не думал. Какая разница, куда?» «Ради бога, не спеши. И все из-за одного инцидента в баре, случившегося по вине глупого маленького пианиста. Тысяча шансов против одного, что это последняя драка в твоей жизни». Драка тут ни при чем. Вернее, она дала толчок. Любое другое событие, может быть, еще менее значительное, раньше или позже сыграло бы ту же роль. Я давно был внутренне готов к подобному решению, только не отдавал себе в этом отчета. «Почему тебе прежде не посоветоваться с Троиси?» «Ее это не касается», — решительно сказал Майкл. «Если ты действительно уедешь, а я умоляю тебя тщательно все взвесить» ибо сейчас ты не в состоянии принимать ответственные решения. В таком случае ты дашь мне знать, где тебя можно найти? Не так у меня много друзей, чтобы позволить лучшему из них раствориться без следа в джунглях Америки. Конечно, я дам о себе знать, мягко сказал Майкл. Я не в силах отказаться от удовольствия слышать иногда твою игру. Майкл, ты самый благородный и верный друг, какого я имел в жизни, с пафосом произнес Антуан. «Когда твоя речь перестанет напоминать буквальный перевод из «Рассина»,», грубовато сказал Майкл, стараясь скрыть, как сильно тронули его слова Антуана. «А теперь выметайся отсюда. Доктор говорит, что мне вредно много болтать». Антуан встал. «Все, убираюсь. Пожалуйста, поскорее выздоравливай и оставайся прежним Майклом, какого я знаю». «Оревуар, месье Ферно!» Антуан направился к двери и Майкл заметил, что походка у француза изменилась, стала менее разболтанной, словно он больше не слышал внутри себя синкопированную музыку, под которую двигался раньше. Усталый, но довольный, Майкл опустил голову на подушку. Визит Антуана здорово его подбодрил, но совсем иначе, чем он ожидал. На самом деле он сам подбодрил себя. Вопросы Антуана натолкнули его на решение, с которым он и так слишком затянул. «Я собираюсь бросить работу и уехать из города», — повторил он шепотом, укрепляясь в своем намерении. Майкл блаженствовал, откинувшись на подушку. Не спеша с наслаждением, он обдумывал, куда поедет после того, как скажет Корноулу, что им придется подыскать нового человека на его место. Порыв ветра колыхнул занавеси на окне, которое Майкл всегда просил оставлять приоткрытым. Он повернул голову и увидел улицу. За окном медленно кружились большие влажные хлопья первого снега. Майкл улыбнулся. «Ну, конечно», — подумал он, — «эта часть решения принята за него. На свете полно снежных мест, а у него есть время решить, какие горы он почтит своим присутствием». Обретя уверенность в том, что теперь его жизнь наладится, Майкл, страстный приверженец зимы, умиротворенно заснул. Через три дня, когда Трейси отвозила его из больницы в гостиницу, у Майкла уже созрело окончательное решение. Окинув взглядом прошлое, он понял, что самым спокойным и здоровым периодом его жизни были месяцы после Стэнфорда, когда он работал инструктором по горным лыжам в небольшом городке Гринхоллоу в Вермонте. Конечно, там все могло измениться, как изменился он сам. Но в качестве отправной точки это место казалось Майклу подходящим. Почему-то он ни разу туда не возвращался. Вероятно, из-за боязни разрушить очарование нескольких прекрасных месяцев своей молодости. К тому же, поступив на службу Корнуолу и Уоллесу, он стал часто ездить на Запад, где трассы гораздо более сложные и опасные, чем в Вермонте. Сейчас, по крайней мере, в ближайшее время. Он не стремится к риску, думал Майкл, надеясь, что не обманывает себя и зима в Вермонте, где остались старые добрые друзья, поможет отдышаться после нью-йоркской жизни. В такси он сказал Трейси, что бросает работу и уезжает из города. Она кивнула, словно ожидала этого. «Я вымотался до предела», — сказал он, и Трейси снова кивнула. «За десять дней, проведенных в больнице, я успел многое обдумать. Мои нервы сдали, но лавры кулачного бойца меня не приличают. «Ты был как маньяк», — тихо сказала Трейси. «Когда ты встал и пошел на них, я с трудом тебя узнавала. Ты казался безумным. Меня испугала радость, которой ты светился. Знаешь, я думаю, если бы они достали ножи и револьверы, тебя бы это не остановило. Я в жизни не испытывала такого страха. Мне казалось, что никогда прежде я не понимала тебя лучше. Тебе на самом деле безразлично, жив ты или мертв» не очень приятно открыть это в человеке, которого любила. Она замолчала. Он был не в силах переубедить Трейси или облегчить ее страдания. Возможно, она не ошиблась. Если бы они вытащили оружие, Майкл все равно не смог бы остановиться. Поэтому он ничего не ответил Трейси. Они молча проехали часть пути, дважды останавливаясь на красный свет. Затем Трейси сказала спокойным тоном «Отдохни получше. Тебе это необходимо. Если что-нибудь понадобится, звони мне». «Спасибо. Когда устроюсь на новом месте, сообщу тебе адрес. На тот случай, если понадоблюсь тебе в связи с...» — неуверенно выговорил он. — «Ну, в связи с разводом или еще за чем-нибудь». «Я не настаиваю на разводе», — сказала она. — «Если только ты сам не хочешь. Он покачал головой. «Я не могу жить с кем-то другим», — еле слышно прошептала она. «По крайней мере, пока». «И с тобой я тоже не могу жить», — она с трудом улыбнулась. «Чудесное положение, правда?» Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. «Не говори ничего», — попросила она. «Ты сейчас очень слаб», — Я тоже чувствую себя неважно. Лучше не спешите идти каждому своей дорогой. Помни, доктор советовал избегать физического и умственного переутомления и эмоциональных стрессов. Доктора у меня уже вот где сидят. Она усмехнулась. Представляю, ты можешь их не слушать, но позволь мне это делать. Такси остановилось у гостиницы. Трейси презрительно посмотрела на входную дверь. «Лучшее место ты не мог найти?» «Работа в двух шагах», — объяснил он. «Зайдешь выпить?» Трейси поколебалась мгновение. «Нет», — ответила она. «Боюсь, это чревато стрессом». Он захлопнул дверцу такси и пошел к столику за ключом. Его ожидала пачка корреспонденции, но Майкл попросил портье все выбросить. Он не хотел читать письма. «Слышал, что с вами стряслось, мистер Сторс», — сказал Портье. «Какой кошмар!» «Это самое счастливое событие моей жизни», — бодро отозвался Майкл. Портье проводил его удивленным взглядом. Майкл пересек холл и вызвал лифт. Когда он вошел в номер, ему показалось, что там пахнет как в склепе. Он распахнул окно настежь и стал перед ним, глубоко вдыхая холодный воздух. Повернулся лицом к комнате. Если в первый момент, когда Майкл открыл дверь, мебель дрожала у него в глазах, то сейчас он видел все ясно и отчетливо. Он прошел в ванную, зажег свет и посмотрел в зеркало. Увидел там только одно лицо. «Я победил», — сказал себе Майкл. Двумя днями позже, упаковав большую часть своих вещей в чемодан и оставив его в подвале гостиницы, Майкл сел в Порше и поехал на север. Был ясный ветреный день, впереди выселись горы, а на полях уже белели пятна снега.